Восемьдесят девятое. Матерь Агни-йоги. Освобождение не придет без борьбы, а опыт стоит цены, уплачиваемой за него. Из плотного мира уносим с собой неплотное, выкристаллизованное в зернах приобретенного опыта жизни.